Часть седьмая. Они выполнили, после чего вышел из дома, ушел за соседний дом, перебежал через улицу и сделал круг по поселку. Проверил за собой. Хвоста не оказалось, и я вернулся в дом, где ночевал. Опять встал вопрос, что делать дальше. Эта парочка была что-то вроде местных мусорщиков. Разбирает остатки того, что здесь было. Оба оширца, оба молоды. Наверное, лет 14-15, не старше, и оба вооружены. Это было странно, ведь юридическая база в голове говорила, что это незаконно. Им нельзя носить оружие. Может, стоит договориться и вместе с ними добраться до города? Ведь я уже засветился, и терять мне в принципе нечего. Вот только взгляд парня мне совсем не понравился. Кроме того, не выглядел он напуганным подростком. «Нет, лучше пойду лесом в сторону города». Если они вместе, значит, и шестеро. Все вооружены, у меня могут возникнуть проблемы. У меня зарядов в батарее только на 2-3 выстрела осталось. Быстро перекусил окороком и выдвинулся по лесу в сторону города. Оказалось, что на выходе из поселка меня уже ждали. Четверо сидели в кустах на выезде из города. Здесь же была и странная техника. Если бы я вышел из поселка по дороге, то напоролся на их засаду. А я шел по лесу и их технику издалека заметил. Дал небольшой крюк и вышел им за спину. Жалко, что у меня было мало заряда. Они были у меня как на ладони и не видели меня. Придется уходить, пока не заметили. Кстати, где еще двое? Их должно быть шестеро, если судить по количеству замеченной мной техники. Здесь одной машины не хватало, как и двоих в ней. Они либо дальше в засаде, либо в поселке меня ищут. Нужно держаться подальше от дороги. Отойдя не очень далеко от засады, занял позицию за деревом. Решил проверить, не для хвоста за мной. Полчаса выждал, никто не появился. Дорога до города не заняла много времени. И вскоре опять показались развалины. Интересно, здесь что, все в таком виде? Кромка леса подходила вплотную к развалинам, бывшими когда-то заводом или фабрикой. Все это лежало в руинах. Здесь, на границе с лесом, чувствовала сильная жара в отличие от лесной прохлады. Солнце днем хорошо припекало. Оказался я на небольшой возвышенности. Развалины были внизу. Сверху у меня был отличный вид на них. Сразу заметил несколько таких же аппаратов, что были у подростков. Они стояли на территории бывшей фабрики, и около них никого не было. Похоже, все жары внутри здания пряжутся. На территорию заехал грузовик, и сразу вышли аборигены из здания. Они толпой тащили к нему металлическую конструкцию, бывшую когда-то лестницей. Насчитал 14 человек. И это были не подростки, как в бывшем поселке, а взрослые. Большинство было явно за 30, а даже скорее за 40. Все оширцы. Шесть женщин, остальные мужчины. Они с трудом погрузили конструкцию в грузовик. Один из них, видимо, главный, залез в кабину, и грузовик уехал вместе с ним. Остальные вернулись в здание, откуда вышли. Похоже, я вернулся. Опять остров встал вопрос, что делать дальше. Идти по городу с двумя кусками мяса на груди было совсем неразумно. На такой жаре оно быстро испортится, а холодильника у меня нет, и он не предвидится. Вторая проблема — бластер. Кабуры для его ношения у меня не было, и, кроме того, мне по закону его нельзя носить. Хотя здесь, похоже, всем на это было глубоко начхать. Оружие было у всех. Однако идти с ним в руках означало привлекать к себе внимание. А я и так был одет в комбинезон, в отличие от большинства местных. Вдобавок на оширца был совсем не похож. Значит, сначала нужно будет что-то сделать с мясом. Можно попытаться достать мешок и в него сложить. Вот только разумный с мешком за плечами точно привлечет внимание ко мне. Значит, прячем его. Вот только куда. Если в развалинах, то там жарко и могут найти. Здесь в лесу прохладно, но здесь прятать негде. И опять хищники могут найти и сожрать. Делема. С другой стороны, пускай лучше хищники съедят, чем испортится на жаре. Значит, прячу здесь, в лесу. Собственно, вариант был один — спрятать в блюдце. А значит, нужно снова на дерево. Придется искать, куда прятать. Через полчаса нашел подходящее дерево и блюдце. Достаточно быстро смог добраться до него. Двумя выстрелами прострелил две лианы и проник внутрь. В бластере загорелась красным шкала разряда батареи. Но еще один выстрел сделать было можно. Забравшись внутрь, осмотрелся. Вроде внутри никаких животных не жило. Мясо стяжками привязал к лианам. Если его найдет хищник, была слабая надежда, что оторвать не сможет. Но это было просто утешением самому себе. Одну проблему решила, но была вторая. Что делать с бластером? «Не пойдешь ведь по улице, размахивая им?» Ответ был прост — нести в рюкзаке, но нужно было что-то оставить здесь, чтобы освободить место под бластер в рюкзаке. Оставляя здесь сухие пайки, было полной глупостью. Так можно остаться совсем без еды. Выложил вторую бутылку с водой из ручья и коммутатор. Тогда все вошло. Теперь я был готов влиться в местное общество. На дереве сделал отметку ножом и пошел на выход из леса. Когда вышел из леса, поднял голову. Прямо надо мной заходил на посадку челнок, на котором я прилетел на планету. Хм, значит, точно я на месте. А в стороне, куда он улетел, находится космопорт. Направление, в котором нужно двигаться, было понятно. Улица, которая начиналась или заканчивалась от бывшей фабрики, как раз и шла в этом направлении. Вначале у меня было желание пообщаться с мусорщиками, но, подумав, решил, что мне нужно избегать общения в целом, И пошел дальше. Странно, но улица была пустынна. На ней не было никого, кроме меня. Жара была как в пустыне. Было сложно оценить, сколько градусов, но очень жарко. Похоже, сейчас и все от жары попрятались. Когда прошел бывшую фабрику, начались здания ангарного типа. Они были почти полностью разобраны. Только боковые каменные стены напоминали, что здесь раньше был ангар. Здесь, на планете, похоже, металл дорог. Все, кого я встретил, занимались его добычей. Прошло уже несколько кварталов. Окружающий меня ландшафт по-прежнему не менялся. Все вокруг было также заброшено. Сменились только здания. Если вначале это были бывшие складские и производственные помещения, то теперь это были жилые дома, но такие же разломанные и полуразобранные. Навстречу мне никто не попадался, и меня никто не преследовал. Первыми мне встретились дети. Парень лет десяти, и, похоже, его младшая сестра. Оба оширцы и оба вооружены, с рюкзаками за плечами. Они вышли из одного дома, перешли через улицу и ушли в другой. При этом мы с интересом посмотрели на меня. Они были единственными, кого я встретил за четыре квартала, которые прошел от леса. На пятом квартале первый раз встретил толпу разумных. Стало интересно, чем они заняты я подошел к ним. В этом месте было сделано подобие летнего кафе, где под несколькими навесами было выставлено несколько прилавков. За ними стояло трое продавцов, как я подумал вначале. Вот только все оказалось с точностью наоборот. Они были покупателями. каждому из них стояла очередь из с рюкзаками за плечами. В этом месте проходила сдача металла и другого хлама, того, что приносили в рюкзаках. Столы, которые я поначалу ошибочно принял за прилавки, оказались весами. Процедура проходила просто. Подходишь, высыпаешь все из рюкзака на весы. Дальше или по весу, или с тобой торговались из за какой-нибудь стоящей вещи, что приносили на продажу. После либо соглашаешься, либо забираешь вещь обратно. Большинство соглашалось, после чего на чип перебрасывались деньги, и подходило следующий. Двое впереди получили по 20 и по 30 кредов себе на чип. Когда подошел к нему и встал сзади, на меня никто не обратил внимания. Мой рост позволял хорошо видеть, что происходит. Вот только через какое-то время на меня стали обращать внимание. Обратил внимание, как один толкнул другого в бок и кивком показал на меня. Теперь мне стало понятно, почему на меня все так смотрят. Во-первых, большинство были одеты в шорты и гавайки, как аварцы. Во-вторых, они все были сгорелы а я выглядел совсем белым по сравнению с ними. В-третьих, двое, как я, были в комбинезонах. Вот только на них они были сильно выцветшие и потёртые. А мой, хотя и был грязным, но выглядел совсем новым, и уже этим привлекал внимание. Даже рюкзак у меня выделялся на общем фоне. Он был маленьким и ярко-розовым. В отличие от большинства, у них были выцветшими и рваными, когда-то синими или зелеными. Каждый раза в три больше моего. Кроме того, все вокруг меня были вооружены, а у меня ничего на поясе не было. Все это не считая моего роста, ведь я был на голову выше большинства. Мой разрез глаз был также совсем не аширским, но на фоне всего перечисленного это было так, мелочью. На меня стали оглядываться и шушукаться. Решил, что нужно уходить отсюда, пока у меня не возникли проблемы. У меня на спине было нарисовано мишень, и большими буквами написано слово «Приз». Пришлось резко ускориться и пробежаться дальше по улице. Вроде никто не увязался за мной. Нужно срочно переодеться для начала, для того, чтобы не так сильно выделяться на общем фоне. Дальше по улице мне стали попадаться уже действующие магазины. Некоторые из них были открыты. Зашел в первый попавшийся по дороге. В магазине я оказался единственным покупателем. Впрочем, оказалось, что это тоже не магазин, а приемный пункт. Разница была только в том, что здесь работал кондиционер. И можно было не только сдать, но и купить. Из того, что я сразу узнал, это сухие пайки, бутылки с водой и резаки для металла. Остальное мне было незнакомо. Все прилавки магазина были заполнены разным хламом. Судя по всему, тем, которые тащили и сдавали сюда. Все это сейчас продавалось. В одном углу я заметил разные иглы для игольников. Работали внутри двое. Хозяин и его помощник. Хозяин был ширец, а помощник белый. Мне особо ничего не было нужно. Хотя Росинглы для игольников продажи, возможно, у него и батарею для бластера можно зарядить.